Среда. 28 мая. Финал по образу судьбы. От Капельниц мне всё время хотелось спать. Я засыпала, просыпалась и опять засыпала. Как человек может заснуть во вторник с Капельницей в Вене, проснуться в пятницу с Капельницей в Вене. На тумбочке мандарины, iPad, телефон. Телефон. — Вика! Нет, капельница не мешает разговаривать. Все это время, что я засыпала и просыпалась под капельницей, я думала, сейчас проснусь и поговорю с Викой. Мне можно говорить с Викой о моих книгах, об ее книгах, о музыке, театрах и кино. Мне нельзя говорить с Викой об Андрее, о Марфе, о кафе «Кузнечик». Нельзя говорить ни о чем, связанном с нашим делом. Но не рассказать Вике невозможно. «Вика, ничего не говори, просто слушай. Я же сказала, ничего не говори!» Нервно вскричала я, хотя Вика молчала. «Слушай внимательно. Я расскажу тебе мой новый сюжет. Мой новый сюжет основан на использовании аммонимов. Аммонимы?» Это слова, совпадающие по звучанию, но различные по смыслу. Лук и лук, коса и коса. «Я знаю, что такое амонимы», — удивилась Вика. «Я знаю, что ты знаешь. Теперь представь. Я говорю по телефону. У меня есть бомба!» Я имею в виду, что у меня есть сенсационный материал. «А тот, кто слушает наш разговор, утверждает». У нее есть бомба. Тот, кто нас слушает, что хочет, то и слышит. Поняла? Нет. Как рассказать Вике, чтобы она поняла? Помнишь, я покупала на блошином рынке пузырьки для Марфы? Не помнишь? Ну, вспомни, амнезия несчастная. Я говорила, Марфа собирает вазочки, пузырьки, стекло. На стройке одного из объектов Андрея нашли фундамент старой аптеки. Выкопали старинные пузырьки, некоторые с немецкими надписями, некоторые с российским гербом. Андрей привез Марфе целую коробку старинных аптечных пузырьков для ее коллекции стекла. Зеленые, желтые, голубые. На некоторых написаны названия аптек. Власевская аптека, Духовская аптека. На других названия лекарства — Салициловый настой с удвоенной л хинин с буквой ять Марфа чуть не плакала от счастья поняла нет ну Вика повторяю Андрей привез Марфе коробку пузырьков теперь представь сколько раз он с его любовью к подробностям сказал ей по телефону «У меня для тебя, кхе-кхе, коробка стекла, хе-хе, <связывая> из аптеки. Везу тебе, хе-хе, <связывая> стекло. Выходи, встречай свое стекло». «Представила?» «Да». «Поняла?» «Нет». «Амонимы». Омонимы, Вика. Стекло и стекло, Вика. Посмотри стекло в словаре сленга». Как они радовались своей удаче. Марфа продала реланиум в ампулах, а в ее разговорах с Андреем стекло из аптеки. Плюс дополнительный бонус. Колеса, порошок. Сколько раз Андрей сказал Марфе по телефону, «Привези колеса», чтобы он поменял зимнюю резину на ее машине на летнюю? Сколько раз Андрей сказал Марфе по телефону, «Не забудь порошок». Какой-то особенный стиральный порошок она покупает на рынке. Не понимаю, почему ему нужен именно этот порошок. Вика! Вика молчала. Наконец, осипшим голосом сказала, «Не может быть! Это немыслимо! Но... Извини меня за этот вопрос, но я правильно тебя поняла. Ты...» Не придумала сюжет? Это и есть сюжет? Если бы я могла придумать такой сюжет, я бы стала королевой детективов. А если бы я написала на этот сюжет настоящий русский роман, описала бы свой ужас, свое отчаяние на фоне общественно-политической позиции и так далее, я бы назвала этот роман Великая книга «Зайки». Это ещё не всё, Вика. Помнишь, Андрей сказал, что не хочет бесконечно обсуждать Крым, потому что ничего не может изменить, и его больше волнует бригада украинцев? Не помнишь? Ладно, не вспоминай, это не важно. Важно другое. У одного из рабочих украинцев в Харькове сын упал с велосипеда, сломал ногу. У мальчика гемофилия. Любая травма очень опасна из-за внутреннего кровотечения. В Харькове не было лекарства. Этот рабочий из Харькова боялся, что сыну вместе с заменителем введут гепатит и спид. Может, и глупо, но когда свой ребенок... Андрей нашел в своем ежедневнике запись от 7 марта. Мальчику 11 лет. Требуется фактор 8. Отправить в Харьков. Ну? «Что ну, Вика?» Андрей просил Марфу купить «Фактор 8» в Питере. Это оказалось сложно. Искали, нашли, купили, послали в Харьков. «Фактор 8» в ампулах. Представь, сколько раз Андрей с Марфой переговаривались по телефону. Сколько раз он повторил «Нужно столько-то ампул». Ты поняла? хе хе Сколько нужно ампул?» Представила? Но ведь это нечестно. Они что, совсем без совести? по-детски сказала Вика. Да. Нечестно посчитать разговоры Андрея и Марфы о бампулах фактор 8 для мальчика из Харькова поводом для возбуждения уголовного дела. Бессовестно назвать Андрея организатором преступной группировки по продаже наркотиков. «Они совсем без совести!» Слушали, как Андрей пытается помочь мальчику из Харькова и оживились при слове «ампулы». Слушали и думали, хороший мужик старается для своего рабочего из Харькова, но что поделать, у нас работа такая. Может быть, у тех, кто совсем без совести, под фуражками рожки, в ботинках копытца? Но почему вы не вспомнили? Почему вам даже в голову не пришло? Почему нам не пришло в голову? А кому бы пришло? Вика, во-первых, это ничего бы не изменило. А во-вторых, все хорошо. Вика, уже все хорошо. Вика слабо пискнула. Затем я некоторое время просила прощения за то, что не сказала сразу, а построила разговор так, чтобы была интрига. Дрянь. Актриса погорелого театра. «Зараза! дурында. Дрянь, дрянь, дрянь. Сказала Вика. Разговаривать с Викой это всегда пронзительное ощущение счастья. Как бывает от Баха от любви, от запаха горячего асфальта. Или если вдруг пошел снег. — А Марфа? — Марфа уже дома? — спросила Вика, и тут же тоном человека, стремящегося немедленно начать с чистого листа. — Но как это было? Андрей просто пришел к ним и сказал, что на пленках ничего нет? — Вика, ты как ребенок, Вика, рассуждай логически. Снисходительно сказала я, разве он мог просто прийти и сказать? А что, собственно говоря, он мог им сказать? Они и сами знают, что стекло, колеса, порошок — это омонимы а ампулы — лекарства для сына рабочего из Харькова. Все было не совсем так, как мне представлялось. Во-первых, Андрей меня обманул. Я напрасно швырялась пластмассовым цветком, кричала «Я запрещаю!», напрасно разыгрывала сердечный приступ, демонстрировала ярко-золотую прядь. Он сделал вид, что уступил мне. А затем, когда я разрешила ему поступить по-своему, сделал вид, что я разрешила ему поступить по-своему. Во-вторых, это было рациональное решение. Я запрещала ему бросаться в пасть льва, но не подумала... От человека нельзя требовать, чтобы он сначала подумал, а потом запрещал. Я не подумала, что он не может броситься в пасть льва. Лев съел бы его и не подавился. Что есть что-то еще, чего я не знаю. Не знаю, стыдно ли Василию Васильевичу. Не сообщил мне всю важную информацию, относился ко мне не всерьез, как к человеку, которого можно отослать. У нас тут мужское дело, а вы идите на лекцию. Не знаю, стыдно ли Андрею, что он мне не рассказал. Думаю, нет. Думаю, он скажет, не рассказал, потому что это было рационально. Не знаю, стыдно ли им обоим. Если бы не утаили от меня по настоящему важную информацию я не лежала бы под капельницей но скорее всего лежала бы по настоящему важная информация испугала бы меня еще больше я очень хочу рассказать вике я очень хочу рассказать вике я очень хочу рассказать вике я так хочу рассказать вике От возбуждения я даже случайно выдернула капельницу. Но как я могу? По телефону.